Глава 71. Интерлюдия. Трижды запертый сундук. Квоут вскинул руку, давая хронисту знак «Остановиться». Книжник протер кончик пера, бывший под рукой тряпкой, и устало повел плечами. Квоут достал потрепанную колоду карт и принялся сдавать их сидящим за столом. Баст взял свои карты и с любопытством заглянул в них. Хронист нахмурился. «Что, собственно...» На крыльце послышались шаги. Дверь в путеводный камень распахнулась. На пороге показался лысый пузатый человек в вышитом жилете. мэрланд воскликнул трактирщик, бросая карты и вскакивая на ноги. «Чем могу служить? Выпить? Закусить?» «Стаканчик винца не помешает», — ответил мэр, входя в трактир. «Грэмс Бийского Красного не найдется?» Трактирщик покачал головой. «Боюсь, что нет», — сказал он. «Дороги нынче, знаете ли, во всем недостача». Мэр кивнул. «Ну, тогда какого-нибудь красного», — сказал он. «Но имейте в виду, больше одного пенни я за него платить не готов». «Конечно-конечно, сэр», — озабоченно сказал трактирщик, потирая кисти рук. «А кушать что-нибудь будете?» «Нет», — сказал лысый. «Я вообще-то пришел, чтобы воспользоваться услугами писаря». — Решил обождать, пока тут станет потише и можно будет потолковать наедине. Он окинул взглядом пустую комнату. — Вы ведь не против, если я на полчасика займу ваш трактир? — Ну что вы, что вы! — трактирщик подобострастно улыбнулся и замахал руками на Баста, чтобы тот убрался. — Но у меня же полный расклад! — возмутился Баст, размахивая картами. Трактирщик грозно зыркнул на помощника и убежал на кухню. Мэр скинул куртку и повесил ее на спинку стула, пока Баст, ворча, собирал остальные карты. Трактирщик принес стакан красного и запер входную дверь большим латунным ключом. «Мы с парнишкой уйдем наверх», — сказал он мэру. «Вам мешать не будем». «Вы очень любезны», — ответил мэр, усаживаясь напротив хрониста. «Я дам знать, когда мы управимся». Трактирщик кивнул и погнал Баста прочь из зала, вверх по лестнице, Квоут отворил дверь в свою комнату и жестом пригласил Баста к себе. «Интересно, что за секреты такие у старого Ланта?» — сказал Квоут, как только дверь за ними закрылась. «Надеюсь, он не очень надолго». «У него двое детей от вдовы Криль», — невозмутимо сообщил Баст. Квоут вскинул бровь. «В самом деле?» Баст пожал плечами. «Да, весь город знает». Квоут хмыкнул, усаживаясь в большое мягкое кресло. «Ну и что же мы станем делать в ближайшие полчаса?» — спросил он. «Мы уже сто лет не занимались». Баст вытащил деревянный стул, стоявший у небольшого письменного стола, и уселся на краешке. «Научи меня чему-нибудь». «Не занимались?» — задумчиво произнес Квоут. «Да. Почитай-ка ты цел ум «Реши!» — умоляюще протянул Баст. Она же такая скучная. Я не против занятий, но почему надо непременно заниматься по книжке?» Тон Баста заставил Квоута улыбнуться. «Ну что ж, тогда займемся загадками?» Баст расплылся в улыбке. «Хорошо. Дай подумать секундочку». Квоут постучал пальцами по губам, обвел взглядом комнату. Вскоре его взгляд упал на темный сундук, стоявший в ногах кровати. Он сделал небрежный жест. «Как бы ты открыл мой сундук, если бы тебе пришла охота?» Баст насторожился. «Твой трижды запертый сундук, Реши?» Квоут взглянул на ученика, и у него вырвался смешок. «Что-что?» — не веря своим ушам, переспросил он. Баст зарделся и потупился. «Ну, я просто привык его так называть», — промямлил он. «Ничего так название», — Квоут помедлил. На его губах играла улыбка. «Хотя звучит, как в сказке, ты не находишь?» «Ну, Реши, ты ведь сам сделал его таким», — насупившись, ответил Баст. «Три замка, редкостное дерево и все такое. Я не виноват, что получилось, как в сказке». Квоут подался вперед и, извиняюсь, похлопал Баста по колену. «Да нет, Баст, это отличное название. Просто я не ожидал». Он снова откинулся на спинку кресла. «Итак, как же ты станешь открывать трижды запертый сундук Квоута Бескровного, если тебе потребуется его ограбить?» Баст улыбнулся. «Знаешь, реши когда ты так говоришь, ты похож на пирата». Он задумчиво уставился на сундук. «Я так понимаю, попросить у тебя ключи не вариант?» спросил он наконец. «Верно», — сказал Квоут. «Для чистоты эксперимента предположим, что ключи я потерял. Нет, лучше так». «Предположим, что я умер, и ты теперь можешь безнаказанно ковыряться в моих секретах». «Как-то это мрачновато звучит, Реши», — мягко укорил его Баст. «Да жизнь вообще штука мрачноватая, Баст», — возразил Квоут, и в голосе его не было ни тени улыбки. «Привыкай помаленьку». Он указал на сундук. «Ну валяй, мне не терпится посмотреть, как же ты раскусишь этот орешек». Баст посмотрел на него в упор. «Эти твои загадки еще хуже книг, Реши», — сказал он, направляясь к сундуку. Он лениво потыкал его ногой, наклонился, оглядел две отдельные замочные скважины. Одну темную, железную, вторую блестящую, медную. Поковырял пальцем выпуклую крышку, наморщил нос. «Знаешь, Реши, не нравится мне это дерево, а железный замок — это вообще нечестно честно». «Ну вот, видишь, ты уже извлек один полезный урок», — сухо сказал Квоут. «Ты вывел универсальный закон. Мир не обязан вести себя честно». «Да тут даже петель нет!» — воскликнул Баст, осматривая заднюю стенку сундука. «Как может быть крышка без петель?» «О, мне потребовалось немало времени, чтобы до этого додуматься», — не без гордости признался Квоут. Баст опустился на четвереньки и заглянул в медную скважину. Потом поднял руку и прижал ладонь к пластине замка. Зажмурился и застыл, как бы прислушиваясь. Постояв так, он наклонился и дунул на замок. Ничего не произошло. Его губы зашевелились. Он говорил слишком тихо. Разобрать было нельзя ни слова. Однако в голосе отчетливо слышалась мольба. Через некоторое время Баст сел на корточки и нахмурился. Потом он лукаво улыбнулся и постучал по крышке сундука. Стука было почти не слышно. Словно он стучал не по дереву, а по камню. «Чисто из любопытства», — сказал Квоут. А что бы ты стал делать, если бы изнутри кто-то постучался в ответ?» Баст поднялся на ноги, вышел из комнаты и тут же вернулся с целым набором инструментов. Он опустился на одно колено, взял изогнутый кусок проволоки и несколько минут возился с медным замком. В конце концов, он принялся брониться сквозь зубы. Когда Баст менял позу, чтобы подобраться с другой стороны, его рука коснулась тусклой пластины железного замка, и он отшатнулся, шипя и плюясь. Баст снова поднялся на ноги, бросил проволоку и достал длинный гвоздодер из блестящего металла. Он попытался просунуть его тонкий конец под крышку, но так и не сумел воткнуть инструмент в тонкую, как волос, щелку. Через несколько минут он оставил эту затею. Потом Баст попытался было опрокинуть сундук на бок, чтобы подлезть снизу, но сколько ни старался, ему удалось только сдвинуть сундук на пару дюймов. «Слушай, Реши, сколько же в нем весу?» – воскликнул Баст, изрядно рассердившись. «Фунтов 300 «Больше четырехсот, когда он пустой», – ответил Квоут. «Помнишь, чего нам стоило поднять его наверх?» Баст вздохнул и снова воззрился на сундук. Лицо у него сделалось свирепым. Потом он достал из охапки инструментов топорик. Не тот грубый клиновидный топор, которым они кололи дрова за трактиром. Этот топорик был изящен и грозен. Он был весь выкован из цельного куска металла. Форма лезвия отдаленно напоминала древесный лист. Баст слегка подкинул оружие на ладони, снова пробуя его на вес «Вот что я бы сделал потом, Реши, если бы я по-настоящему хотел его открыть». Он с любопытством взглянул на своего наставника. «Но если ты предпочитаешь, чтобы я этого не делал...» Квоут развел руками. «Ты на меня не смотри, Баст. Я умер». «Делай, как знаешь». Баст ухмыльнулся и с размаху обрушил топорик на закругленную крышку сундука. Раздался странный приглушенный звук. Как будто в дальней комнате позвонили в колокольчик, обмотанный тканью. Баст помедлил, а потом принялся остервенело рубить крышку топориком. Сперва он махал одной рукой, потом заработал двумя, высоко вскидывая топорик, будто и впрямь дрова колол блестящие листовидное лезвие упорно не хотело врубаться в дерево, каждый удар отлетал в сторону, как будто Баст пытался разрубить цельный каменный блок. Наконец Баст остановился, запыхавшись, наклонился, оглядел крышку сундука, провел по ней ладонью, потом посмотрел на лезвие топорика и вздохнул. «Ты работаешь на совесть, Реши!» Квоут улыбнулся и приподнял воображаемую шляпу. Баст окинул сундук пристальным взглядом. «Я бы попытался его поджечь, но Роа не горит, это я знаю. Возможно, мне удалось бы его раскалить, так чтобы медный замок расплавился, но для этого придется целиком запихнуть его в кузнечный горн». Он посмотрел на сундук, здоровенный, как дорожная укладка аристократа. «Но такого большого горна у нас в городке нет, и я даже не знаю, до какой температуры требуется нагреть медь, чтобы она расплавилась». «Подобные сведения», — заметил Квоут. «Несомненно, могут стать предметом книжного урока». «Кроме того, я думаю, ты принял меры предосторожности на такой случай». «Принял», — сознался Квоут. «Но идея неплоха. Она демонстрирует способность к нестандартному мышлению». «А если кислотой?» — спросил Баст. «Я знаю, у нас внизу есть довольно мощные химикалии». «Муравьиная кислота рони не возьмет», — сказал Квоут. «Соляная тоже». «Можно попробовать царской водкой, но доска толстая, а царской водки у нас мало». «Да я не про дерево думал, Реши. Я думал еще раз попробовать с замками. Если влить в них достаточно кислоты, она их разъест». «Это если предположить, что один полностью железный, а второй медный», — заметил Квоут. «Даже если бы это было так, кислоты потребуется немало, и к тому же ты рискуешь, что кислота попадет внутрь сундука и испортит его содержимое». Разумеется, то же самое касается и огня. Баст снова уставился на сундук, задумчиво потеребил губы. «Тогда у меня все, Реши. Мне нужно время, чтобы над этим подумать». Квоут кивнул. Баст, заметно приунывший, собрал и унес свои инструменты. Вернувшись, он подпихнул сундук с другой стороны, подвинув его на прежнее место так, чтобы он снова стоял ровно в ногах кровати. «Но ты неплохо старался, Баст», — утешил его Квоут. Весьма последовательно. Ты делал все то же самое, что сделал бы на твоем месте я. эй, -эй Глухо донесся снизу голос мэра. «У меня все!» Баст вскочил и бросился к дверям, задвинув стул обратно под стол. Резкое движение потревожило один из смятых листов бумаги, что валялись на столе. Комок бумаги упал на пол, подпрыгнул и закатился под стул. Баст остановился, наклонился, чтобы поднять бумагу. «Не трогай!» — угрюмо сказал Квоут. — Пусть лежит. Баст замер с протянутой рукой, потом выпрямился и вышел. Квоут вышел следом, затворив за собой дверь.